Мир боевых искусств. Глава 46. Две пилюли лучшего качества. Обычный человек застыл бы в страхе, подобно тому, как, если бы он был закован цепями, когда он увидел тигра с такой убийственной аурой, который подходил бы к нему таким внушительным образом, что гораздо более опасный старейший носюх, который выглядел так, будто он мог начать атаку в любое время. Но Лин Мин до сих пор не обнаружил ни единого намека на страх или ужас на его лице. Хотя силы старейшины Сюй превосходили его силы в сотни, если не в тысячи раз. Лин Мин видел летающих мудрецов и царей в мечтах в магическом кубе. Эти древние старейшины разливали моря и разбивали горы. По сравнению с этими воинами, старейший Найсюй был просто муравьем под их ботинком. Кроме того, если бы Лин Мин вел себя как испуганный муравей, то как он мог иметь квалификацию, чтобы стремиться к достижению пика пути мастера военного дела? Видя, что его внушительная манера и убийственное намерение – Не подавили Линмина? Старейший Сюй стал несколько зол. Прежде чем он успел выйти вперед снова, тень мелькнула, и человек прошел мимо старейшины Сюй как призрак из ниоткуда. Старейшина Сюй, вы собираетесь сделать шаг и запугать маленького юниора? Хе-хе. Что ж, Это на самом деле похоже на истинного мастера. Как Немезида, старейшина Сю, Сунь-Сыфань, не мог позволить ему делать все, что ему заблагорассудится, и он уже оказался прямо перед Линмином. Учитывая тот факт, что такой старейшина стал перед ним, Линмин почувствовал, как огромное давление с его плеч улетучилось. С того самого момента, когда Ван Ян Фэн использовал свои превосходные боевые навыки для нападения на Лин Мина, и до внезапного изменения удачи, когда Лин Мин тяжело ранил Ван Ян Фэна, и до момента, когда оба старейшины появились на сцене, по правде говоря, все это случилось в очень короткий период времени. У сцены... Кандидаты и другие гости, которые окружали, уже начали реагировать. и Их голоса наполнили все вокруг болтовней. Этот Линьмин, он претерпел полную метаморфозу. Тем не менее, он сумел одновременно обидеть Ван Ян Фэна и старейшину Сюй. Его будущие дни не будут проходить в условиях мира. Большинство из присутствующих имели скромное происхождение, поэтому у них было немного сочувствия и сострадания к лиммину. В конце концов, их всеми были похожи и некоторые из них были талантами в своем поколении. Тем не менее, как много из них проиграли, когда сталкивались с юниорами аристократической семьи, которые имели гораздо больше ресурсов. Видя, что Сун Си защищает Лин Мина, старейший сюй холодно фыркнул и замахал объемистыми рукавами. Он сигнализировал тяжело раненому Ван Ян Фэню следовать за ним со сцены. Но в этот момент Лин Мин сказал «Старейший Носюй, пожалуйста, останьтесь на мгновение «Э-э-э!» Старейшина Сюй нахмурился. Он не думал, что этот линь будет иметь мужество позвать его. Любой нормальный кандидат, который увидел бы старейшину Хао Тянь из седьмого главного военного дома, был бы покорным и робким. Но этот линь фактически вынудил себя позвать его. Как безрассудно смело с его стороны. Он холодно сказал. Что ты хочешь сказать? Прежде чем я и Ван Фэйн согласились на дуэль, мы сделали ставку. Если бы я выиграл, то не только удержал бы место кандидата на первое место, но также получил бы пилюлю Алой Золотой Змеи, которая была призом за второе место. Так как старейший Носюй уводит Ван Ян Фэна прочь, когда призы будут розданы, я получу его сам. Лин Мин сказал эти вещи теперь, как будто это было дело, которое должно было быть абсолютно ясно. В противном случае, как только Ван Ян Фэн ушел бы, то приз, вероятно, не был бы ему выдан. В глазах всех присутствующих это было маловероятно, что Ван Ян Фэн бы так легко послал бы ему пилюлю алой золотой змеи. Ван Ян Фэн не был в бессознательном состоянии до сих пор. Эта потеря репутации действительно заставила его жалеть, что он сегодня проснулся. Эти слова Лин Мина почти заставили его откашлять еще больше крови. Насколько именно были драгоценны и редки пилюли алой золотой змеи? Семья Ван из города Юэлу была старой аристократической семьей Массой богатств, глубокими связями в стране, а также долгой и легендарной историей. Тем не менее, независимо от того, сколько бы денег или власти у них не было, не было никакого способа, чтобы они могли бы купить пилюлю Алой Золотой Змеи. Они просто были чем-то, что нельзя было купить за деньги. Более того. Все эти годы Ван Ян Фэн использовал много ресурсов его семьи, и совет старейшин уже остро критиковал его. Если он потеряет эту пилюлю Алой Золотой Змеи, для Ван Ян Фэна это был поистине смертельный удар. «Он заслуживает смерти!» Ван Ян Фэн выругался про себя. Он посмотрел на Лин Мина, с незамаскированной ненавистью в его глазах. Но он уже дал обещание, и он был услышан всеми. При наличии такого большого количества людей было невозможно отказаться от выполнения обещания. Он выплюнул несколько слов сквозь зубы. «Пилюля алой золотой змеи принадлежит тебе!» Я желаю тебе удачи. И удачи в принятии ее. Надеюсь, что ничего плохого не произойдет, пока ты будешь поглощать ее. И твои вены не взорвутся, разрывая тебя в клочья. Лин Мин услышал обиженные угрозы в словах Ван Ян Фэна. Я действительно обидел слишком много людей. До сих пор это были Джу Янь, Ван Игао, Ван Ян Фэн. И все эти люди из аристократических семей. Хотя джуян Ян и Ван Ян Фэн талантливые мастера боевых искусств, Ван и Гао другое дело. После прошлого раза он, вероятно, обмочил его штанишки и был слишком напуган, чтобы сделать что-нибудь. Но Джу Ян и Ван Ян Фэн также будут учиться в седьмом главном военном доме со мной и будут искать любую возможность, чтобы отомстить мне». Не имеет значения, но, кажется, я никак не смогу положить конец всем этим будущим неприятностям. Я обидел так и много людей и все же не смог должным образом убрать беспорядок. Теперь это становится огромным предзнаменованием. Но они провоцировали меня. Это было просто невозможно для меня проглотить все обиды, И допустить, чтобы другие унижали меня. Как им заблагорассудиться? В противном случае это бы убило мое сердце и дух боевых искусств. Раз уж все пришло к этому, самое главное в том, что я расширяю свои собственные силы так быстро, как только могу. Я определенно не ровня Джуянь. Даже не Джуянь, но Ван Ян Фэн также, к счастью, недооценил меня. И я тоже недооценил его. Я думал, что потому, что я победил двух свирепых зверей на пятом этаже из Исканы Пагоды, что я был намного сильнее его. Но я не думал, что его сила возрастет настолько, объединив его редкие сокровища и боевое мастерство семьи. «Даже если бы я мог видеть циркуляцию истинной сущности в его сабле, это было бы не обязательно моя победа. Возможно, я также должен пойти купить те или иные редкие сокровища?» Лин Мин подумал обо всех этих вещах. Завтра он официально войдет в седьмой главный военный дом и, скорее всего, столкнется с Джу в какой-то момент». Полгода назад Жуянь полагался на его культивирование на пике третьего этапа преобразования тела, чтобы войти в небесную обитель, в которую отправились все наиболее талантливые студенты. Его сила, скорее всего, была особой специальностью. Лин Мину не стоит его недооценивать. После того, как он увидел, что старейшина Сюй уходит Сунь Цефань оглядел Линьмина глубоким взглядом. В его глазах были прослежены удивление и намек на недоверие. В той схватке минуту назад, если бы Линьмин использовал некоторые удивительные и всемогущие боевые навыки, чтобы победить Ван Ян Фэна, то он не был бы удивлен, но то, что он использовал, было ничем иным, как обычным кулаком и ногой. Используя ничего, кроме собственного тела, он попал в точку змееподобной истинной сущности в семи дюймах на сабле и разрушил истинную сущность Ван Ян Фена. Для достижения этой цели потребуется чрезвычайно острое суждение и замечательная точность. Для того, чтобы ударить саблю, которая в настоящее время орудовали С такой скоростью и попасть в точное место было не менее сложно, чем поймать стрелу на лету. Можно сказать, что если человек практиковал свои базовые навыки достаточно, то он был бы в состоянии сделать это. Но как Лин Мин обнаружил слабость в истинной сущности Ван Ян Фена, было неясно. Все может происходить только от силы души чрезвычайно высокой прочности и обширного опыта. Такой опыт может быть накоплен только годами реальных боевых действий. Этому мальчику было всего 15 лет. Для него было невозможно иметь такой опыт. Был ли он гениальным талантом? Некоторые мастера военного дела были гениями боевых действий. В силу своей интуиции и богоподобному чудовищному восприятию они могли увидеть любые открытые пространства на поле боя. Любой вид, великий и внушающий благоговение военный навык для них, фактически будет иметь полно пробоин. Встретившись с кем-то вроде этого и не будучи в состоянии понять, как они вдруг закрываются от вас, И вы оказываетесь с их мечом у вашего лица. Такой человек был поистине страшен. Возможно ли, что этот линьмин был также такого рода талантом? Это было немного странно. Старейшина Сунь думал об этом и посмотрел на линьмина. «Ты, иди со мной!» «А?» Лин Мин обнаружил, что старейшина Сунь шел в направлении, которое было далеко от того, где раздавали награды, и у него были некоторые сомнения в его сердце. Лин Мин, душу своего таланта со мной. Для того, чтобы добраться до пятого этажа изысканной пагоды, а также победить Ван Фэна, В тихой комнате с узорной, голубой каменной плитой на полу. Чуянь стоял в центре, на вершине деревянного столба. Он был топлес, открывая твердый и сильные мышцы его верхней части тела. Рядом с ним стоял худой старый слуга. Хотя слуга выглядел немного мешковато, его дыхание было долгим. что стало кульминацией практики третьего этапа трансформации тела, тренировки внутренних органов. Слуга Джу Янь и слуга Ван Гао были как небо и земля. Это произошло потому, что семья Джу была родственниками с императором, и их влияние было больше, а также из-за статуса Джу Яня в его семье. Это было не то, с чем бесполезный Ван Игао Мог бы сравниться. Хотя Джуянь не присутствовал там, чтобы посмотреть экзамен Линмина, он послал своего старого слугу, чтобы обратить внимание на ситуацию. Как только конкуренция Линмина и Ван Янфена закончилась, старый слуга вернулся, чтобы сообщить о ситуации Джуяню. «Этот маленький ублюдок!» «Я не думал, что он спрятал так много секретов!» Взрыв. Ван Ян Фен ударяет кулаком и разбивает на части деревянный столб. Этот вид столба был чрезвычайно твердым, так как он был пропитан лекарственными препаратами, которые повышают жесткость и плотность и становятся в несколько раз более живучим, чем обычно. но он был на самом деле разбит в дребезги кулаком джуяня. Это был знак того, что сила кулака джуяня достигла высокой стадии. Она была абсолютно выше 4000 дзиней. По сравнению с Линьмином, результат был только немного хуже, но не на слишком много. Ван Ян Фен был слишком высокомерен. Но у него есть некоторые способности. Насколько я могу сказать, он уже практиковал 9 путей истины до формирования девяти зелёных рун. И он также имел навык движения семи отчаянных шагов. Тем не менее, он всё же проиграл Линмину. Возможно, Линмин использовал какой-то боевой навык? Старый слуга сказал: "Молодой мастер «Лин Мин не использовал боевой навык. Он использовал только удары руками и ногами. Его движения были прямыми и простыми. Среди движений, которые он использовал, не было никаких кричащих движений». «Что? Тогда как он мог выиграть?» Джу не мог в это поверить. «Этот старый слуга имеет плохое зрение». и не видел метода, используемой Лин Мином. Но ему удалось сломать девять путей истины этого маленького мальчика Вана, а затем использовать ряд движений, чтобы одержать верх. Он неустанно преследовал до конца и победил маленького мальчика Вана, не давая ему ни малейшей возможности нанести ответный удар. «Он сломал девять путей истины!» Джуян почувствовал шок. Каждый вид боевого искусства имел слабые места, которые могут быть использованы. Но это были абсолютные тайны, которые никогда не разглашались. Лин Мин был только младшим из ветви семьи Лин. Его происхождение было обыкновенным. Это было невозможно, чтобы он знал какие-то достойные боевые навыки. Как он мог иметь опыт сражения? чтобы победить девять путей истины. Был ли это сон? Джуян не мог понять почему. Затем старый слуга сказал. Молодой мастер, этот старый слуга также обнаружил, что истинная сущность Линьмина была очень чистой. Он не похож на обычного мастера военного дела на втором этапе трансформации тела. Джуян ответил. Я уже открыл для себя это. Нет ничего слишком странного в этом. Этот мальчик, вероятно, нашел какой-то ценный материал и съел его. В дополнение к прилежному изучению и тяжелой работе, и практике, даже бешеная собака может показать некоторый успех. Потому что он пережил случайную встречу, и его сила внезапно поднялась на качественно новый уровень. потому что его талант был изначально паршивым. Это медленно угаснет. Такого рода происходит слишком редко. То, что этот линь может столкнуться с такой удачей, этот мальчик действительно становится бельмом на глазу. Шуянь медленно сжимал его кулак. Он не заботился вовсе о линь и даже не думал, что он имел квалификацию, чтобы помнить о нем. Он был, в конце концов, на два года моложе и на более низком уровне культивирования. Это все было только из-за ланьяний. Глава 47. Талант души Линьмина. «Это тест таланта души», – подумал Линьмин, – «так как». Он в настоящее время стоял перед большой каменной плитой. Эта каменная плита была подобна той, которая используется для измерения силы, но с одним небольшим изменением. Цвет отличался. Каменная плита для измерения силы была из черного обсидиана, но эта каменная плита для измерения силы души была красной. темно-красной, похожей на свежую кровь. Лин Мин был младшим из семьи Лин, и талант его души и ранг военного таланта измерили, как только он появился на свет. И оба они были среднего третьего ранга. Этот уровень таланта был приличным, поскольку Лин Мин родился в семье Лин, то он был достоин того, чтобы воспитываться и культивировать. Но было жаль, что он родился в одной из ветвей семьи. Этих третьих рангов таланта души и военного таланта было недостаточно, чтобы сделать исключение, которое непосредственно добавило бы его в прямые потомки семьи по мужской линии. Для ребенка Между талантом души и военным талантом культивирование военного таланта было более важным, поскольку оно было напрямую связано с будущими достижениями этого ребенка в качестве военного мастера. Что касается таланта души, он был незначителен. Такого рода талант был в основном связан с трудовыми которые нуждаются в силе души, такие как мастера начертания, мастера очищения, аптекари, алхимики и т.д. Вообще говоря, только выдающийся талант души, такой как высший четвертый ранг или пятый ранг, был бы достоин иметь огромное количество денег, потраченные семьей, чтобы воспитать мастера начертания, аптекаря, или других профессий. Приличный талант души и хуже будут полностью бесполезны. Лин Мин знал, что талант души был совершенно бесполезен в стадии физической трансформации. Он бы постепенно становился более полезным после того, как достигаешь врожденной души и начинаешь развивать свою душу. В Небесном Королевстве Удачи большинство мастеров военного дела низкого уровня и воинов вообще не будут использовать свою силу души. Хотя некоторые из тех, кто прорывался к ступени сокращения пульса, могли начинать практиковать начертание. Они бы тогда узнали формулы закона души, начинали конденсировать свою силу души и оказались в в состоянии увидеть некоторые вещи, такие как поток истинной сущности в сокровищах, и затем быть в состоянии определить и понять их слабые стороны. Старейшина Сунь подозревал, что Линьмин был гением таланта души силы, и из-за этого и привел его сюда, чтобы проверить. «Хотя ты уже сказал, что талант твоей души – измерялся твоей семьей, и я думаю, что было бы неплохо измерить снова, на всякий случай. Такого рода вещам, как талант души, обычно пренебрегают, и большую часть времени они являются формальностями. В сочетании с тем фактором, что каменные плиты не всегда точны, в измерениях может быть ошибка. Когда старейший Насунь сказал об этом, Он поместил небольшую истинную сущность в центре каменной плиты. Хотя это выглядело несколько похоже, стоимость этого небольшого камня была намного выше. Эта маленькая истинная сущность камня была фактически щедрым расходным материалом. Лин Мин положил руку на каменную плиту и почувствовал, как массив активировался со вспышкой. огромном океане сознания он вдруг увидел бесчисленные призрачные образы. Калейдоскоп образов мира и почувствовал покалывание в его сокровенной душе. Такое чувство продолжалось в течение времени, равном нескольким десяткам вдохов, пока он не услышал, как старец Сунь сказал «Измеренно». Линмин открыл глаза и посмотрел. Он увидел, что луч света от каменного столба поднялся на четвертую позицию и захлестнул примерно одну треть. Первичный талант четвертого класса? Лин Мин выглядел немного вялым. Он знал, что талант его собственной души был измерен средним третьим рангом. Как он мог случайным образом увеличиться настолько? «Если все было так, как сказал старейшина Сунь, были ли ошибка результаты, полученные ранее?» Внезапно мысль поднялась в умах Линмина. Возможно ли, что это измерение таланта было связано с магическим кубом? Правда ли, что потому что он проглотил этот фрагмент души, его собственный талант души, поднялся из среднего третьего ранга до начального четвертого. Лин Мин ничего о душах не знал, но есть одна вещь, которую он четко знал. В полном объеме знаний Небесного королевства удачи талант был непоколебимым и неизменным. Это факт. Независимо от того, Культивировался ли военный талант или талант души, он никогда не изменялся снова после рождения. В мире не было редких материалов, которые могли бы изменить чей-то талант. Что касается воспоминаний, которые он впитал, они также не содержат никаких знаний о том, каким образом это может быть возможно. Но потому, что воспоминания были неполными, Лин Мин не смел утверждать это как истину. Возможно ли, что талант его души был измерен неправильно при рождении? Если глотание души могло увеличить твой ранг таланта души, то если эти мощные старейшие царства богов могли бы делать это, то все были бы талантами шестого, седьмого или восьмого класса. Когда эта мысль посетила Лин Мина, он подсознательно проследил за своей собственной грудью, где он мог чувствовать магический куб. После того, как впоследствии он проглотил и поглотил фрагмент души, Лин Мин не мог снова войти в мир грез магического куба. Несмотря на то, что он не питал никакой надежды, если у него будет возможность. Будучи поглотить фрагмент души снова, то ему придется изберить талант его души, чтобы увидеть, был ли это какой-нибудь рост. Старейший Насунь, естественно, не знал об этих обстоятельствах Линьмина, и он нахмурился, когда посмотрел на результаты каменной плиты. Этот первичный талант четвертого класса оставил у него чувство неудовлетворенности, Первоначально он имел надежды, что Линмин был редким гением таланта силы души, таким как пятого класса или даже легендарного шестого. Если бы это было так, то Линь был бы послан изучать начертания, алхимию, и никакое количество усилий или результатов не было бы потрачено, чтобы поднять их. Когда придет это время, то седьмой главный военный дом сможет воспитать и развивать цинь синь и Линь-Мина как двух гениев военной души. И их седьмой главный военный дом мог бы получить почести похвалы от главной секты. У них даже может теплиться некая надежда на то, чтобы получить драгоценные лекарства и эликсиры. Но теперь эта маленькая надежда была разбита, Старейшина Сунь покачал головой и слегка вздохнул одним маленьким вздохом. Он сказал Линмину, «Ну, я отведу тебя, чтобы ты получил вознаграждение». «Это пилюля костного мозга погрового золотого дракона и пилюля алой золотой змеи?» Когда он вернулся к себе в жилище в седьмой главном военном доме, Лейн Мин посмотрел на две таблетки в коробке на столе. Настроение у него было неизбежно волнительным. Собранный урожай на этот раз был слишком хорош. Из этих двух таблеток одна была очищена из костного мозга багрового золотого дракона, а другая из желчного пузыря столетней алой золотой змеи. Багровый золотой дракон – Был свирепым зверем четвертого класса. Даже эксперт в рожденной стадии не будет ему ровней. Что касается столетней алой золотой змеи, хотя это был свирепый зверь третьего уровня, он находился на вершине золотых зверей третьего уровня, а также был крайне скудным и, соответственно, крайне редким. Эти две драгоценные таблетки были предметами, которые не имели рыночной цены, и нигде нельзя было приобрести в небесном королевстве удачи. Даже королевская семья будет поражена и тронута этим. Если я приму эти две таблетки, то моя сила станет увеличиваться не по дням, а по часам. Но принять такие драгоценные таблетки вот так непосредственно слишком затратно. Воспоминания старца касаются не только техники начертания, чтобы увеличить силу сокровищ, но и увеличение эффекта таблеток. Он изучил и узнал надпись символа, которая удвоит эффект таблетки. Он просто хотел применить его к пилюле, а затем принять ее. Царство богов хранила непревзойденное наследство и имущество. Вне зависимости от того, были ли это трансформация тела, навыки боевых искусств или оружия, каждое умение и массив уже были разработаны до пика возможностей. Это было не то, с чем что-нибудь или кто-нибудь во всем континенте разлива небес мог сравниться, и методы начертания были также одинаковые Методы начертания в Царстве Богов были разделены на четыре основные категории – надписи на объектах, лекарственные надписи, надписи на теле и надписи души. Надписи на объектах были помещены на редких сокровищах. Это было просто и очевидно. Лекарственные надписи были надписями для таблеток, эликсиров и других лекарственных средств. Они приводили к увеличению их эффекта или устраняли их побочные эффекты. Надписи на теле были надписями, которые были размещены на теле. Они требуют абсолютного знания и навыков использования надписей и могут увеличивать скорость культивирования и практики боевых искусств и даже боевое мастерство. Надписи души были надписями души. Эти методы принадлежали к абсолютно высшей границе и высшей области техники начертания. Даже воспоминания старца о надписях души были пустыми. Возможно, они были неполными, или, возможно, он вовсе не имел опыта работы с ними. Методы начертания небесного королевства удачи были ограничены надписями на объектах. Подавляющее число мастеров начертания никогда не задумывалось о том, что надписи также могут быть использованы в других местах. С текущим мастерством Лин Мина не было никакой необходимости для него, чтобы даже думать о надписях на теле или надписях души, не говоря уже о том, чтобы попытаться выполнить их. Лекарственные надписи Может быть, были бы возможны при большом количестве исследований. Но в первую очередь, Линь Мин был занят в эти дни его культивированием боевых искусств. И таким образом, у него не было достаточно времени, чтобы практиковать. А во-вторых, у Линь Мина не было достаточно денег, чтобы купить материалы. Так что он на время отложил эту идею. но теперь ему удалось получить пилюлю костного мозга багрового золотого дракона и пилюлю алой золотой змеи. Эти две таблетки были лекарственными чудесами. Если бы он смог серьезно изучить методы начертания, то он сможет значительно повысить их эффективность. Вдруг Лин Мин услышал стук в дверь, который прозвучал как раскат грома. Если бы не тот факт, что качество дверей в седьмом главном военном доме был очень хорошим, Лин Мин подозревал, что его дверь могла бы разлететься на части. Глава 48 Экзамен мастера начертания. «Брат Линь! Брат Линь! Быстро открой дверь!» Лин Мин улыбнулся, когда услышал этот голос. Это был Лин Сяо Дун. «Твою ж мать! Брат Лин, кумир моей жизни! Чувак, первое место! Ты нереально крут!» Лин не мог пойти на второй суд, поэтому он не знал, в какой ситуации оказался Лин Мин, и только что узнал хорошие новости. М -м, «Я смог показать хорошие результаты вчера, и мой недавний прогресс был весьма хорош». Так что я смог достичь первого места. Давай прогуляемся. Нам, братьям, следует выпить. Хм, хорошая идея. Но сейчас у меня нет времени, чтобы перекусить. В первую очередь мы должны пойти купить некоторые вещи. Лин Мин достал листок бумаги и начал записывать материалы, необходимые ему для надписи лекарственного символа. Существовало большое количество и много различных видов надписей, символов. Но Линмин принял решение о простейшей, названной лечебный символ низшего духа. Этот тип лекарственного символа может быть использован только на таблетках низкого класса. В глазах древнего старца бесценные пилюли костного мозга багрового золотого дракона – и пилюля алой золотой змеи, которую нигде нельзя было купить во всем небесном королевстве удачи, можно было рассматривать только таблетки более низкого сорта. С текущими способностями Линмина даже рисунок этого лечебного символа низшего духа был его пределом. Кроме того, о многих материалах, необходимых для лекарственных символов более высокого качества, Линмин вообще никогда не слышал. Даже этот лечебный символ низшего духа требовал многих материалов, которые были чрезвычайно редки. Хотя Лин Сяодун не знал многого о методах начертания, как только он увидел, что Линмин исписал целую страницу материалов, он смог опознать некоторые из них, например, кроссеры пава зверя четвёртого класса. брат «Братлинь, ты хочешь купить кровь свирепого зверя четвертого класса? Да и ни за что!» Нужно сказать, что багровый золотой дракон также был свирепым зверем четвертого уровня. Свирепые звери четвертого уровня равны по силе, по крайней мере, мастерам Хаутянь. Хотя кровь редкого свирепого зверя нельзя было приобрести в Небесном Королевстве удачи. Он, в принципе, будет продаваться по абсолютно астрономической цене. Такого рода вещи привозились только из-за границы. Даже один или два флакона стоили бы тысячу золотых таэлей. Линь продолжал писать, и все большее число материалов заставили Линь Сяо чувствовать, как его заполняет страх и опасения. В конце концов, он не выдержал и спросил. «Брат Линь, у тебя есть так много денег?» Лин Мин кивнул. «Мастер мой дал мне 15 тысяч золотых тайлей в банкнотах несколько дней назад. Это была предоплата за будущие надписи, подавляющая руна. Мне просто нужно будет доставить их к нему позже». «Пятнадцать Тысяч? Божечки! Лин Сяудун нервно сглотнул слюну. Последний раз был девять тысяч золотых тайлей, на этот раз пятнадцать тысяч. Он вдруг почувствовал онемение, как если бы золото только что стало цифрой. В Небесном Королевстве Удачи было одно место – где продавалось больше всего материалов для надписей. Это был не зал ста сокровищ и не какой-то другой аукционный дом. Это была ассоциация начертания Небесного Королевства Удачи. Там было много редких и драгоценных материалов, которые нельзя было купить в другом месте, и цена на них также была немного дешевле, чем рыночная цена. то такое хорошее место существует ленсяудон чувствовал что это было немыслимо даже услышав это прямо из уста линмина это невозможно если только тот кто стоит во главе ассоциации начертания не сошел с ума если бы я был там самым главным я бы определенно поднял цены ленмин пожал плечами Это всё то, что я слышал. Они провели некоторое время, посетив несколько высококлассных магазинов, а также официальные аукционные дома. Но на самом деле, там они не нашли редкие материалы, необходимые им. Тогда я предполагаю, что мы идём в ассоциацию начертания. Ммм. Похоже, что это единственный план, который остается. Лин Мин подозревал, что для того, чтобы ходить по магазинам в ассоциации начертания, требуется высокий статус мастера начертания. До тех пор, пока его уровень техники начертания не догнал его силу и культивирование, Лин Мин не хотел заявлять о существовании своего мастерства в начертании надписей. Это может вызвать много проблем, и даже способствовать его попаданию в опасные ситуации. Несмотря на то, что он имел защиту Муи, Лин Мин не хотел беспокоить его слишком часто. Мало того, что мне нужен сертификат мастера начертания, но мне также нужны очки взносов, чтобы купить любые предметы. После того, как Лин Мин прибыл в ассоциацию начертания, Он осведомился у старшей сестры там о том, как купить редкие и драгоценные материалы, и получил такого рода ответ. «Я знал это. Было слишком нереально, что такое хорошее дело может существовать». Лин Сяо Дун скрестил руки в удовлетворении. Это было нормально. «Какие очки взносов?» – спросил линмин «Хм... Кажется, наш мастер не является мастером начертания из Небесного Королевства Удачи!» Сказала старшая сестра, которая управляла стойкой регистрации. Она думала, что Лин Мин был здесь, чтобы купить материалы для своего мастера. Очки взносов появляются за счет взносов мастеров начертания, которые записаны в нашем офисе. Например... Если бы они закончили некоторые задачи или обязанности, или миссии, которые были выданы им ассоциацией начертания, то они могли бы получить некоторые очки взносов. Или вы могли бы занять пост или должность. Такие, как президент ассоциации и тот тоже получили бы некоторые очки. Конечно, вы могли бы также обменяться или сторговаться очками с другими мастерами начертания. Есть также несколько различных способов получения очков взносов. Если вы взглянете на правила ассоциации начертания, вы сможете увидеть их. Если ваш мастер намерен вступить в ассоциацию начертания, мы будем ему рады. Ассоциация начертания была свободной организацией. Многие мастера начертания были стариками, которые были заинтересованы только в процессе обучения, И получения знаний. Они, как правило, были отшельниками, которые не имели никаких контактов со внешним миром и вели замкнутый образ жизни. Если бы они не создавали систему очков взносов, то существование ассоциации начертания было бы не очень скучным и, вероятно, не так много мастеров начертания присоединились бы к ней. Даже если они присоединились бы, очень немногие пришли бы на рынок торговли. Лин Мин пролистал правила ассоциации начертания. Если он вступит в ассоциацию начертания, он сможет сразу получить 100 очков взносов. Также там были перечислены многие другие способы получения очков взносов, такие как продажа редких и драгоценных материалов ассоциации начертания. «Фух, если есть редкие материалы, то мы их используем. Почему бы ты стал их продавать ассоциацией начертания?» Лин Сяо Дун презрительно фыркнул. Лин Мин сказал, «Иногда некоторых материалов бывает слишком много, и они не все могут быть использованы и просто находятся рядом бесцельно. В этом случае торговать чем-нибудь полезным – это самое то». Но этот способ получения очков взносов меня не устраивает. Единственная возможная дорога, мне кажется, завершение какой-либо миссии. Лин Мин обратился к старшей сестре в приемной и спросил. Старшая сестра, куда мне пойти, чтобы завершить миссии? Для того, чтобы найти миссии, которые требуется завершить, вы должны пойти в зал миссии. но вы можете войти в зал миссии только если у вас есть квалификационный сертификат мастера начертания. Если ваш мастер имеет какой-либо интерес к этому, он может лично прийти, чтобы посмотреть. Вступление в ассоциацию начертания имеет много преимуществ», сказала старшая сестра за стойкой приема с очень теплой улыбкой. Лин Мин думал об этом и спросил, Хранит ли ассоциация начертания личность членов в секрете? Это, конечно, возможно. Если ваш мастер нуждается в приватности, то мы можем гарантировать, что мы сможем сохранить всю информацию, имеющую отношение к его тайне. Хм, это хорошо. Что это за экзамен? Не могли бы вы организовать мое участие в нем? Хм? Старшая сестра смотрела на него широко раскрытыми глазами. лин пожал плечами и сказал. Я мастер начертания. Старшая сестра за стойкой приема сделала шаг назад и оценила лин с головы до ног. Она медленно открыла рот и спросила. Могу ли я спросить ваш возраст? Пятнадцать. 15 лет?» Услышав это, старшая сестра за застойка приема потеряла дар речи. Она предполагала, что мальчик перед ней находится под опекой какого-либо-то могучего мастера начертания и имел определенный уровень таланта и, вероятно, также много достижений. Но пятнадцатилетний мастер начертания – это было уже слишком. За 80 лет записи в Небесном Королевстве Удачи младшему было только 18 лет. Те, кто имел хоть малейшую надежду нарушить этот рекорд, были Цинь Синь из военных кварталов и Ван Юй Хань из Ассоциации Начертания. «Вы, маленький брат, если вы хотите принять участие в экзамене, чтобы стать мастером начертания», Вам нужно подготовить сокровища и материалы. Старшая сестра за стойкой приема имела только хорошие намерения, когда она любезно напомнила ему. Только после создания надписи символа можно было увидеть его качество и эффекты. Короче говоря, символы надписи нового мастера начертания будут иметь очень плохой эффект, и размещение его на редком сокровище было бы полнейшей бесполезной тратой ресурсов. Ассоциация начертания была богата, но они не могли позволить себе такую беспричинную трату ресурсов и материалов. Таким образом, экзамен требует, чтобы все испытуемые приносили свои сокровища и материалы, так как они не хотели, чтобы некоторые случайные полусырые подмастерья приходили, испытывали свою удачу. В конце концов, материалы для надписи символов были очень дорогими. «Ммм, я знал это. Если это возможно, я хотел бы приобрести хорошие редкие сокровища для этого экзамена. И я могу оплатить затраты на покупку». Когда Лин Мин сказал это, он полез в свою одежду и достал несколько блестящих золотых банкнот. все из которых были стоимостью в тысячу золотых тайлей. Видя, что Лин Мин так непринужденно достал так много золотых банкнот, старшая сестра за стойкой приема была поражена. Такого количества золота не было даже у юниоров аристократических семей. Она посмотрела на Линмина и увидела, что он всерьез и не шутит. Старшая сестра сказала, «Так как вы настаиваете, пожалуйста, пойдемте со мной». Лин Мин следовал за старшей сестрой и вошел внутрь ассоциации начертания. Лин Сяо Дун также последовал за ними. Когда они проходили через залы, они увидели все виды светящихся и сложных символов и рун вдоль стен. Лин Сяо Дун был очень взволнован всем, что он увидел. Украшение ассоциации начертания не было роскошным, но здесь была очень разносторонняя атмосфера. Там на стенах не было никаких украшений или фресок. Вместо этого были сложные и уникальные руны, разбросанные повсюду вокруг. Каждая руна была металлической скульптурой, которая была полна текстуры и казалось, как будто она оживает. Она испускала очень древнее и мистическое ощущение. «Мы на месте!» Старшая сестра открыла дверь и помахала им. Здесь была комната начертания Ассоциации Начертания, которая также служила в качестве экзаменационного пространства. «Хмм, спасибо, старшая сестра!» Когда Лин Мин вошел, он увидел, что комната начертания была около 100 футов в длину и в ширину. В комнате было несколько висячих каменных платформ. В центре была каменная платформа, которая была покрыта многими различными материалами. Над ней была молодая девушка, 15 или 16 лет, которая рисовала символ за символом прямо в воздухе. Стройные и нефритоподобные пальцы молодой девушки двигались и дирижировали в воздухе. Блеклые глаза девочки были полностью сосредоточены на каждом символе, когда она прослеживала их, и всё ее внимание было уделено работе. Она просто не заметила прибытия Линмина и Лин Сяудуна. Порядок, в котором она нарисовала надпись символа, была чрезвычайно искусной. Она была как великолепный опытный музыкант, и каждый символ был битым в воздухе, который она искусно создавала. Рядом с молодой девушкой также был старик. Он сидел за ней на большом стуле с круглой деревянной спинкой и выглядел так, как будто он медитировал с закрытыми глазами. Но Лин Мин мог видеть реальность ситуации. Сила души старшего человека была помещена в тело девочки, чтобы помочь ей, и каждая руна, которую нарисовала девушка, была с частичкой старика. Глава 49. Яркий Будда, собирающий лотос. «Какая сильная сила души!» – думал шокированный Лин Мин. Даже сила души Муи уступала этому старому человеку с точки зрения точности. Мой был, конечно, тем, кто сосредоточил большинство усилий своей жизни на культивировании боевого пути. Бытие мастера начертания было только занятием на стороне. Но этот старик был профессиональным мастером начертания. Для истинного мастера начертания который занимался этим на протяжении всей жизни, культивирование боевого пути, было лишь средством продлить срок их службы и дать им больше времени для изучения бесконечных тайн методов начертания. Такой человек действительно внушал благоговение из-за его достижений, которые были доступны им в начертании. Лин Мин перестал смотреть И обернулся, чтобы увидеть, как Лин Сяо Дун, не мигая, смотрит на молодую девушку. Что за маленький поросенок? Лин Мин почувствовал сильную головную боль, когда он увидел восхищение Лин Сяо Дуна. Он медленно толкнул Лин Сяо Дуна. Лин Сяо Дун был поражен некоторым смущением. Он был умен, но ум его был медленным. Он невинно почесал голову. К настоящему времени Линмин уже заметил изменения в колебаниях силы души молодой девушки. Появился проблеск непостоянства. Листящие, прикрывающие символы надпись перед ней стали искриться и дымиться. Они внезапно взорвались каскадом красочных огней, которые разлетелись повсюду. Молодая девушка выглядела опустошенной. Она сказала с расстроенным вздохом. «Дедушка, я снова потерпела неудачу». Старик, который сидел спокойно, как будто он медитировал, открыл глаза и с улыбкой сказал. «Юняхай, ты уже очень хорошо справляешься, если так и дальше будет продолжаться». Через несколько месяцев или через год. Ты сможешь достичь сертификата, чтобы стать мастером начертания. Дед достиг своего сертификата здесь, когда ему было 18 лет. Ты, вероятно, достигнешь своего в 16 или в 17 лет, но не позднее. Эта девушка была талантливым гением начертания Ассоциации Начертания. Ван Юнхай и Старик был ее дедом, президентом ассоциации начертания, Ван Сюань Цзи. Ммм, по сравнению с Цинь Синь она на полгода моложе меня, и все же уже в равной степени соответствует моей технике начертания. Кроме того, в эти последние несколько месяцев наблюдается значительное снижение скорости моего прогресса на чертане, и я не знаю почему. Гении и таланты всегда будет в конечном итоге сравниваться друг с другом. Ван Юйхань призналась, что не было никакого способа, каким она могла обойти Циньсиньсюань с точки зрения культивирования военного искусства. Но на чертане... Было ее основным занятием, и она не хотела проигрывать ей в этом. Видя, как Ван Юнхань и Вань Сюань Цзи разговаривают, старшая сестра почтительно подошла и сказала, «Президент ассоциации...» «А? Э? В чем дело? Старшая сестра колебалась, прежде чем она повернулась к Линмину и сказала... Этот молодой человек хотел бы принять участие в экзамене мастера начертания. «Как вас зовут? Сколько вам лет?» – спросил Ван Суан Цзи. Лин Мин помедлил. Он не думал, что этот старик окажется президентом ассоциации начертания. Как президент ассоциации начертания, это было маловероятно, что он будет завидовать Лин Мину. До тех пор, пока он не раскроет свои знания о лекарственной надписи или надписи на теле, которыми не обладает Небесное Королевство Удачи, то у него не должно быть никаких проблем. Лин Мин был осторожен против бандитов и преступников, которые пожелали бы обладать им за несколько десятков тысяч золотых тайлей. Что касается Вань Сюань и Муи, и других персонажей, они будут видеть линмина только как талантливого гения начертания из молодого поколения. Рассуждая об этом, Лин Мин правдиво сказал, «Лин Мин, пятнадцать лет». Услышав про пятнадцать лет, глаза Ван Юй Ханья расширились, когда она оглядела линмина с ног до головы несколько раз. Был ли этот мальчик тоже гением? Если он был моложе ее, и его культивирование не было высоким, может, этот мальчик просто коротал свое время за развлечением? Однако ассоциация начертания не предоставляла материалы или редкие сокровища, и люди, которые хотели бы побестельничать, не приходили бы сюда, так как все вместе это... стоит несколько тысяч золотых тайлей. Если бы они поступили так, то у них должно быть что-то серьезное с головой. Вам нужно будет предоставить свои собственные материалы и редкие сокровища. Вы это знаете? М -м, я знаю. Я хотел бы приобрести их в ассоциации начертания. Когда он сказал все это, линмин достал листок бумаги с небольшим списком материалов. Лин остановился на подавляющей руне. На самом деле, на упрощенной версии. Упрощенная версия не нуждается в небесном ползучем шелке. И, естественно, была гораздо проще. Тем не менее, ее эффект был немного слабее, и она не включала технику начертания. Его целью было только сдать экзамен. Не было никакой необходимости разыгрывать спектакль и шокировать всех. Подавляющая руна также содержит некоторые методы начертания, которые были потеряны в Небесном Королевстве Удачи. И Лин Мин не хочет показывать их. «Я хотел бы приобрести эти материалы». «Спасибо». Лин Мин передал подробный список старшей сестре. Старшая сестра взяла список в руки и получила кивок подтверждения от Ван Сюан Цзы. Она сказала, «Очень хорошо. Могу ли я спросить, какого рода редкое сокровище вы будете использовать?» «Я хочу использовать меч». Да, будет ли редкое сокровище принадлежать мне после того, как я помещу надпись символа на него? Безусловно. Сокровища материал первоначально приобретаются вами для участия в экзамене. Пожалуйста, проходите и выберите меч со мной. Ммм, хорошо. Когда Лин Мин ушел, Ван Юй Хань все еще смотрела на его спину, пока он не исчез и пробормотала: "Дедушка, этому юноше всего 15 лет, и хочет сдать экзамен как мастер начертания. Если он сдаст экзамен, то я проиграю не только Цинсинсюань, но и ему тоже". Ван Сюаньци с улыбкой ответил: "Экзамен для мастера начертания не какой-то простой тест". Так как этот мальчик осмелился сдать тест как мастер начертания, то он, должно быть, имеет свою собственную, уникальную способность. И, вероятно, он не из Небесного Королевства Удачи. Он может быть учеником какого-то мастера-затворника. Так как его природный талант является выдающимся, и он практикуется усердно, он хочет сдать экзамен как мастер начертания, пятнадцатилетнем возрасте и сместить всех остальных представителей молодого поколения в начертание из Небесного Королевства удачи и создать свое собственное наследие и славу. хе хе Но это не так просто. Когда Ван Сюандзи произнес все это, он засветил талисман, передающий звук, и передал сообщение для двух мастеров начертания, которые, как правило, отвечают за экзамен начертания и попросил их собраться вместе. Ван Юйхань закусила губу и прошептала. «Ммм, я не проиграю ему! Я не проиграю Циньсиньсюань!» Ассоциация начертания имела редкие сокровища, которые они специально держали для использования на экзаменах. Лин посмотрел на его варианты, пока он не выбрал очень хороший длинный меч, и сказал, вот этот. Этот меч был оценен в 3600 золотых тайлей и был одним из самых дорогих сокровищ во хранилище. Старшая сестра была немного удивлена, как правило, Те, которые принимали участие в экзамене мастера начертания, выбирали более скромно и менее дорогое сокровище. Этот молодой мальчик выбрал что-то очень дорогое. Должно быть, его семья была до смешного богатой, или он был уверен в себе. У Линьмина были свои собственные идеи, так как он должен был выбрать редкое сокровище, чтобы использовать. Он не мог, естественно, выбрать что-то бесполезное. Было лучше выбрать сокровище превосходного качества, чтобы совместить с хорошей надписью символа, чтобы продать его потом по высокой цене. «Наши сокровища однажды купленные, нельзя обменять», сказала старшая сестра. Она не хотела, чтобы Лин Мин почувствовал, как будто его хотят обмануть. и хотела убедиться, что этот меч был именно тот, который он хотел. Линмин вынул четыре золотых банкноты и сказал с застенчивой улыбкой, «Конечно, я это знаю». «Хм, тогда пойдемте со мной». После того, как платеж был совершён старшая сестра привела Лин Мина обратно в экзаменационный зал прежде чем ушла. После повторного входа в комнату начертания, Лин Мин увидел, что в комнате были два человека, которые выглядели на 40-50 лет. Одним из них был мужчина средних лет, одетый в долинный зеленый халат, а другой был улыбающийся человек, который выглядел как вечно счастливый, очень добрый и очень толстый старик. Эти двое были должностными лицами в ассоциации начертания, которые были ответственны за экзамен мастеров начертания. Ван Сюнцзы обычно не участвовал в этих экзаменах, но на этот раз ему было интересно присутствовать и понаблюдать. Вы готовы?» – Спросил Ван Сюнцзы. Угу. Кивнул Линмин. Он положил длинный меч на каменную платформу для начертания. Материалы для этого символа начали разворачиваться по очереди. Материалы ассоциации начертания уже были обработаны достаточно хорошо и не требовали от линьмина измельчать, очищать, плавить или делать что-нибудь еще с ними. Мужчина средних лет который был одет в долинный зеленый халат, окинул Линмина пустым взглядом и сказал «Срок сдачи этого экзамена составляет 2 часа. Если у вас будет три последовательных неудачи, то это будет значит, что вы провалили экзамен. Если конечный продукт будет иметь увеличение прочности меньше чем на 20%, то... что также является неудачей. Понятно. Хорошо, а вы можете начать. Человек среднего возраста перевернул песочные часы, и песок внутри начал тихо высыпаться. Лин Мин посидел в состоянии покоя закрытыми глазами одно мгновение. Он вращал истинную сущность в его теле, пока она не достигла оптимального состояния, а затем протянул руки. Несколько маленьких капель сока синего цвета вскочил на его ладони, как если бы они находились под контролем линьмина. Это был всего лишь простой жест, но присутствующие люди смогли почувствовать, как молодой человек превратил сок синего цвета в сильную силу души. Это силы души. Я боюсь, что этот молодой человек может быть талантом пятого ранга, сказал Ван Сюан Цзи с удивлением. Неудивительно, что он рискнул пройти тест только в пятнадцать лет. У него есть некоторые способности, сказал человек средних лет и медленно кивнул. Ван Юй Хай поджала губы. Она, естественно, также отметила силу души Линмина. И она пробормотала про себя. «Талант души пятого ранга? Такой же, как и я. До сих пор единственным соперником, что у меня был, был Ацин Син Сюань. Теперь есть еще один». Талант пятого ранга был очень редким. Вообще говоря, между талантом души мастера военного дела и военным талантам не было слишком большой разницы. Но талант души, как правило, был ниже, чем военный талант. Поэтому талант души высокого ранга был особенно редак. Если военный талант пятого ранга появлялся один в раз каждые пять лет, то талант души пятого ранга будет появляться один раз в два или даже в три десятилетия. Военный талант Ван Юньхань был только четвертого ранга, но талант ее души был на самом деле выше, чем ее военный талант. Вероятно, его она унаследовала от своего деда. Талант среднего пятого ранга Ван Юньхань был абсолютно верхним ярусом талантов в начертании, который появлялся только один раз в несколько десятков лет. Кроме того, Ван Сюан мягко направлял Ван Юнь Хан с детства. Теперь, с точки зрения техники и таланта начертания, она была похожа на Цин Син Сюань, но она была старше. Лин Мин не имел талант души пятого ранга, но формулой закона души, что он использовал, была тактика властной души. которая возникла из царства богов. Поэтому он был в состоянии сгущать свою силу души так хорошо, и поэтому создавалось впечатление, что его руки имели струны на них. Если это первоначальное движение Линмина поразило Ван Сюан Цзи, то следующее движение заставило всех усомниться в его возможности, Когда синие капли достигли кончиков пальцев линьмина, его пальцы задвигались в серии движений и стали размытыми. Капли были аккуратно разъединены на участке его пальцами, как если бы они были мерцающими лазурными метеорами в ночном небе. Расплывчатые, остаточные изображения следовали за каждым движением. как хвосты сверкающих метеоров, когда они оставляют след в воздухе. Ван Сюэн Цзи резко выдохнул, его улыбка тоже застыла. Яркий будто собирающий лотос. Непрофессионал будет смотреть на это только для удовольствия, но специалист увидит определенный способ. Движение руки Линмина походило на движущиеся облака и плавные реки. Для этого среди мастеров начертания существовал специальный термин, который звучал как яркий Будда, собирающий лотос. Яркий Будда был мифом в древности и назывался Будде с тысячу пальцами. Предание гласит, что Будда имел десять рук. Каждую с тысячами пальцами. Каждый год в саду яркого Будды зацветал водный лотос, и он собирал семена. В одно движение яркий Будда был в состоянии собрать сотни семян водяного лотоса. Поэтому древние религиозные тексты описывали это как яркий Будда, собирающий лотос. И мастера начертания Использовали это выражение для описания несравненно великого мастера начертания, который будет рисовать символы надписи так быстро, что не оставалось бы никакой тени. Конечно, если они обсуждали только скорость рисования, то тогда некоторые мастера начертания с высшим культивированием боевых искусств были бы быстрее. Но если они хотят сохранить силу своей души на такой высокой скорости, а не терять стабильность и точность, то это было бы более трудным делом, чем вознесение на небо. Такого рода тень, которая была создана, можно было бы практиковать только с восприятием и кропотливыми усилиями, которые бросают вызов небесам. Это ты, мальчик. Сколько ему лет? Даже если бы он начал практиковать методы начертания внутри утробы матери, он не был бы настолько искусен и с такой скоростью в пальцах. Глава 50. Приобретение материалов. Ван Сюан Цзи смог быстро обнаружить, что техника рисования этого юноши не происходит из школ в Небесном Королевстве Удачи. Его выглядели более сложными и были несравненно более гладкими. «Секта мастера этого юноши не имеет корней в небесном королевстве удачи», сказал мужчина средних лет. «И кроме того, их школа подготовки гораздо более прогрессивная, чем мы». Красочные огни расцвели в воздухе. Их пути переплетались как следы света, оставляя за собой яркое и мерцающее пятно позади. Ван Юйхань затаила дыхание. Сила души в этом символе давала ощущение одного из самых изысканных и осторожных изменений энергии. При рисовании надписи символа самая сложная задача для усвоения это гарантировать определенное количество силы для каждого небольшого нюанса. Самая маленькая неточность может привести к полному провалу. Но в руке этого молодого человека каждое небольшое изменение было инстинктивно точным. Своими умелыми руками он рисовал символ, как художник, который рисует от руки цветы и птиц. Эти маленькие птицы Раскрывали крылья и готовились к полету. Во-первых, у Ван Юаньхай существовал тайный страх, что она окажется повержена этим мальчиком. Она надеялась, что он не сможет сдать этот экзамен. Но к этому моменту она была уже полна восхищением и удивлением. Наоборот, теперь и в тайне ото всех она хотела, чтобы он... никогда не останавливался, чтобы это совершенство продолжалось до конца времен. И в ее сердце не было даже малейшей толики сожаления. Это чувство было таким, как у музыкантов, которым хотелось слушать звуки божественных песен природы и богов в полном расцвете, или как у художника, который жаждал увидеть самую удивительную и прекрасную картину, которая была творением величайших художников прошлых поколений. Такого рода чувство может заставить человека отказаться ото всех отвлекающих факторов и стремиться достичь пика своего дела. Увидев сосредоточенное выражение лица этого дотошного молодого человека, Ван Юйхань наконец смогла понять, почему рост культивирования техники начертания прекратился. Причина была в том, что она слишком много думала о Цзинь Синь Сюань, и боялась, что эта девушка, которая была на полгода моложе ее, обойдет ее. Ван Юэ Хань, на том пути, что она выбрала. Но теперь, видя совершенную технику начертания Линмина, она внезапно узрела истину. Земля была бесконечной и безграничной. Существуют бесчисленные и несравненные таланты и гении, подобные ей. Стать номером один в технике начертания среди представителей молодого поколения Небесного Королевства Удачи – это просто праздное тщеславие. Превзойдет ли она Цинь Синь или нет? Не имеет никакого значения. Отныне она больше не будет стремиться к тени Циньсиньсюань. Но к чему более грандиозному? Она не будет стремиться стать талантом начертания номер один в небесном королевстве удачи, но будет стремиться достичь вершин начертания. Прошла одна минута и одна секунда. Количество символов и рун перед Линмином увеличивается в воздушном пространстве. Они начинают перекрываться светлыми и темными бликами, как если бы они имели живой, дышащий ритм. Линмин уже был знаком с подавляющей руной, и рисунок его был легок. Пик второго этапа преобразования тела позволил Линмину иметь достаточно истинной сущности, чтобы поддерживать весь процесс. Он не должен встретиться с трудностями, как это было несколько месяцев назад. Сегодня рисунок надписи Линмина удавался особенно гладко. Он посвятил его полное внимание созданию символа и забыл, что это была проверка. Он полностью закончил десятки красочных и ярких символов и рун. А затем, после вспышки света, сила души Линмина собрала их все вместе в единое целое, и они образовали символы пламени размером в квадратный дюйм. На этот раз Линмин не поместил этот символ на кусок бумаги, но вместо этого он перенес его к столу. где был длинный меч и легким движением пальца символ упал на длинный меч и его клеймо осталось на мече. Его окончательный вид был похож на бушующее пламя. Завершено! Видя меч в руке Линмина, Ван Сюань был восхищен и источал бесконечные похвалы. Его взгляд упал на лезвие меча И он смог увидеть потенциал этого символа пламени. Он излучал ощущение природной красоты. Он погрузил силу своей души в него и почувствовал, что истинная сущность распространяется так же легко, как дыхание. Ван Сюань был готов утверждать, что это была идеальная надпись символа. Но тот, кто нарисовал его, был просто маленьким мальчиком, чья истинная сущность была на втором этапе трансформации тела. Насколько сможет увеличить этот символ силу оружия? Обсуждение повышенной прочности надписи символа не есть самый главный вопрос, но циркуляция и потоп истинной сущности были важнее. Если надпись символа была на бумаге для символов, Никто бы не смог бы определить, к какому увеличению силы это приведет. Если бы символ был на редком сокровище, например, на оружии, то опытный мастер начертания сможет влить свою истинную сущность в сокровище и посмотреть, как поток истинной сущности был бы затронут надписью символа. В результате можно было бы определить, на какой процент произойдет увеличение силы редкого сокровища под влиянием надписи символа. Ван Сюан Цзы поднял длинный меч в руку и сконцентрировал свою истинную сущность на нем. Он закрыл глаза и позволил ощущениям забушевать в нем. Через мгновение его глаза открылись, и хотя он предполагал это, но все же был удивлен. «Увеличение силы истинной сущности на 32%!» воскликнул Ван Сион да? Брови мужчины средних лет поднялись, и он взял длинный меч в руку. Как правило, начинающему мастеру начертания будет сложно создать даже увеличение силы на 20%. а этот юноша смог достичь 32. Нужно сказать, что после 20% каждый последующий процент давался гораздо сложнее. Мужчина средних лет работал в качестве официального экзаменатора в течение многих лет. Когда дело доходило до оценки надписи символа, он был быстрее, чем Ван Сюан Цзи, и сможет получить более точный результат. «Между тридцатью двумями и тридцатью тремя». Надпись символа повысила силу приблизительно на 32%. Это был стандарт мастерства начертания высокого класса. Мужчина средних лет положил длинный меч на стол и смерил взглядом Лин Мина. Откуда этот парень пришел? Он появился из ниоткуда». если у него друзья, спутники? Возможно ли, что он является учеником мастера из какой-то древней секты? Но почему ученик древней секты приходит в такое небольшое место, как эта ассоциация начертания в Небесном Королевстве удачи, чтобы попытаться стать мастером начертания? Поздравляю! Вы сделали более чем достаточно, чтобы сдать экзамен. Сказал Ван Сюандзи. «Спасибо, президент ассоциации». М -м -м, «Готовы ли вы присоединиться к нашей ассоциации начертания Небесного Королевства Удачи?» Спросил Ван Сюандзи небрежно. По его мнению, ученик древних кланов не присоединился бы к ассоциации начертания Небесного Королевства Удачи. И если бы спросили 10 человек... «Десять человек отказались бы». Он и представить себе не мог, что Лин Мин кивнет и ответит. «Да, я хотел бы». «Да?» Брови Ван Сюан Цзи поднялись. «Вы хотите присоединиться к нашей ассоциации начертания?» М -м. «Я пришел сюда на экзамен именно по этой причине». «Это...» Ван Сюан Зе чувствовал себя странно. Он не мог понять причин Лин Мина. «Ммм... Если говорить на чистоту президент ассоциации...» «Честно, я вступил в ассоциацию начертания для того, чтобы заработать очки взносов на покупку материалов». «Купить материалы? Если вам нужны редкие драгоценные материалы...» то вам нужны были очки взносов. Существовали бесчисленные способы использования этих материалов. Самому мальчику были нужны материалы или его мастеру? Его мастер должно быть старший какой-то непостижимо высокого мастерства. Почему такой человек ищет материалы в небольшом рынке, в таком небольшом месте, как Небесное Королевство Удачи? Ван Сюанзе думал об этом в течение длительного времени и с небольшим колебанием в голосе сказал «Если вы продадите этот меч в ассоциацию начертания, я дам вам в обмен 3000 очков взносов на приобретение материалов». Лин Минус вздрогнул и был вне себя от радости, от счастья. Он был обеспокоен тем, что ему придется выполнить ряд миссий. Он не думал, что ему так повезет, что Ван Сюэн Цзин предложит обменять этот меч на 3000 очков взноса. Ранее, когда он просматривал список драгоценных материалов, которые ему были необходимы для его лекарственной надписи, и 3000 не было небольшим количеством, этого было достаточно. чтобы приобрести материалы, которые были ему необходимы. Этот пожилой мужчина президент ассоциации вероятно хотел бы купить мой меч, чтобы изучить его, но методы начертания сложны и разнообразны. Даже тем, кто хорошо разбирается в технике начертания, будет трудно рассмотреть все, даже если бы они были осторожны и потратили бы много времени. Может быть, он хотел разгадать некоторые тайны надписи символа и воспроизвести его. Но даже это было невероятно сложно. Если он купит этот меч, он вероятно не сможет ничего найти. Размышляя обо всём об этом, Лин Мин сказал: "Спасибо, президент ассоциации. Мне катастрофически не хватает очков взноса". Нет необходимости быть вежливым. Если в какой-либо из дней ваш учитель прибудет в Небесное Королевство Удачи, пожалуйста, пригласите его в нашу ассоциацию начертания Небесного Королевства Удачи в качестве почетного гостя. Существовали две причины, почему Ван Сюан Цзы дал Лин Мину такие благоприятные условия на старте. Во-первых, Он хотел изучить меч. А во-вторых, он хотел одержать победу над линмином и, возможно, получить возможность узнать о таинственной секте за спиной линмина Кровь свирепых зверей четвертого уровня. Один дзынь. 1100 золотых тайлей. 150 очков взносов. Семена небесно-голубых цветов. 12 штук. 600 золотых таэлей, 80 очков взноса. Сок драконьей сангвинарии. 1 зынь, 600 золотых таэлей, 60 очков взносов. За продажу редких и драгоценных материалов отвечала обыкновенная 40-50-летняя женщина. Она сравнивала её поставки после того, как она прочитала список Линмина и цитировала цену каждый раз, когда она находила ингредиент. После каждого совпадения ингредиента и с имеющимися у нее материалами, она останавливалась и смотрела на Линмина. Этот маленький мальчик, он покупает так много редких и драгоценных вещей, что он планировал делать с ними в конце концов. Лин Мин перечислил десятки материалов, в том числе несколько драгоценных и редких. Например, кровь свирепых зверей четвертого уровня. Маленький флакон будет соответствовать в цене редкому сокровищу. Если бы он покинул ассоциацию начертаний, чтобы купить ее по рыночной цене, стоимость была бы по крайней мере 3000 золотых тайлей. И даже тогда ему не обязательно бы удалось приобрести ее. Если бы это происходило бы полтора года назад, Лин Мин бы тогда не осмелился бы даже мечтать о таких вещах. «Общая стоимость – 10 тысяч золотых тайлей и 2100 очков взноса. Вы хотите подтвердить эту покупку?» Женщина средних лет произнесла сумму и спросила Линдмина. Даже мастер начертания Небесного Королевства Удачи, который имел запас знаний и славы и был знатного происхождения, не стал бы покупать так много редких и драгоценных материалов. Кем был этот маленький парень? Откуда у него так много очков взноса? Количество необходимого золота быстро достигло суммы... Около десяти тысяч. Очков взноса требовалось почти две тысячи. Пока Лин Сяо Дун наблюдал, как количество необходимого золота растет, все, что он мог слышать, так это непрекращающееся жужжание счетов, когда те издавали звуки «тук-тук». Каждый тук заставлял его чувствовать страх и опасения за следующий пункт. Но вскоре Все, что он чувствовал, только онемение. Он наконец-то видел то, что люди называли «деньги утекают сквозь пальцы». «М -м -м «Да, я хотел бы приобрести их», – сказал Лин и вытащил золотые банкноты из рукавов, а также карту очков взноса. Эта карта имела номер, который показал, сколько очков взноса она имела. Mm, «Хорошо».